Глава первая. «Май всегда был лучшим месяцем для вечеринок», — подумала Черри. Солнце светило, но не было жарко, дул освежающий ветерок, сад расцветал, и в нем царили волнующие ароматы. После апрельских дождей установилась хорошая погода, так что весна дарила бодрость, и походка сама собой становилась пружинистой. В Эйвен-Минстере студенты валялись на травке перед собором, читали учебники, дремали, флиртовали. Впереди конец учебного года и лето. Гостиная в Адмирал-хаусе, стоявшем у самой реки, выглядела бесподобно. Она располагалась на втором этаже, откуда открывался великолепный вид на подвесной мост. Высокие французские окна выходили на кованный балкон, длинный стол занимал всю ширину комнаты. На нем красовались блюда, подставки для тортов и деревянные доски, нагруженные тарталетками с ракфором, Пармской ветчиной в окружении фиолетового инжира, темно-красного винограда и созревшего сливочного камамбера, брускеттами с помидорами и анчоусами, крастини с буратой и красными апельсинами, словно голландский натюрморт, выдержанный в насыщенных темных тонах. По обе стороны камина в каменных вазах росли огромные ядовито-зеленые гортензии, а между ними стояла оцинкованная ванна с бутылками бледно-розового и грестового вина в соседней винодельни. В ожидании выстрелили ряды сияющих бокалов. Вино будет литься рекой. Так здесь заведено. Таков дом. Майк был кафедры искусства, и его проводы на пенсию должны были состояться в университете, но Черри решил устроить вечеринку дома, чтобы придать ей более личный характер. Свыше ста человек были приглашены на застолье с напитками и закусками, и 77 приняли приглашение. Обычно Черри не особо привлекали банкеты по случаю выхода на пенсию. Они казались ей репетицией похорон. За последние годы они с Майком побывали на нескольких. непропеченные киши, теплое вино в каком-нибудь безликом конференц-зале. В завершение банальный подарок и скучные речи, от которых сводят скулы. Она решила, что выход Майка на пенсию не нуждается в подобном сопровождении. Вечеринка будет гламурной, непринужденной и веселой. Блестящее празднование в честь вдохновения, которому он одаривал всех своих студентов, и дань его карьере. На стенах среди ню, пейзажей и абстракций коллекцию они собирали годами, были обложки альбомов, сделавшие Майка известным в начале 70-х. Необузданные, замысловатые, психоделические иллюстрации, остающиеся культовыми и по сей день. Если вы прогрессивный рок-музыкант и хотите, чтобы на конверте пластинки присутствовали намеки на туманные горы, эльфов и запрещенные вещества, считайте, что нашли своего художника. А над камином висел увеличенный снимок в черной рамке, прославивший Черри. Двадцатилетняя модель Топлес в коротких серебристых шортах оседлала мотоцикл Нортон Команда. Черри подумывала о том, чтобы снять фото, поскольку теперь оно выглядело не совсем уместно, хотя ее тогдашние длинные светлые волосы вполне пристойно прикрывали грудь. Но Черри ввела фотографию в моду, а Майк сделал снимок и продал его компании, выпускающей постеры, которую сотнями развешивали на стенах в спальне. Этот постер стал почти таким же знаменитым, как фотографии девушки, чья теннисная юбочка задралась, обнажив попку. Майк заслужил славу и гонорар, но они были одной командой, и Черри тоже осталась в выигрыше о чем никогда не жалела. Почти пятьдесят лет спустя они по-прежнему вместе, да и доход от постеров все еще капал. Поэтому фотография оставалась на месте, небольшое произведение искусства, отображающее определенную эпоху. «Эй!» В комнату неторопливо вошел Майк, на ходу закатывая рукава джинсовой рубашки, надетой на выпуск в черных джинсах и ботинках Челси. Очки в массивной оправе, волосы, подстриженные дорогим парикмахером, достигающей линии подбородка, воплощение архетипа профессора в области искусства. Так с любовью подумала Черри. «Готов получить дорожные часы с гравировкой?» — шутливо спросила она, представляя щеку для поцелуя. «Они не посмеют», — прорычал он и похитил тарталетку. «Извини, я проголодался после пробежки». Он по-прежнему пробегал по пять километров каждое утро в сторону подвесного моста. «И не зря». Со спины он выглядел почти так же, как в тот день, когда она увидел его в первый раз. Тощий зад в обтягивающих джинсах, копна кудрей, когда-то золотых, теперь цвета олова. Семьдесят. Как, черт возьми, он добрался до семидесяти? Это означало, что и она не сильно отстает? Никто и никогда не догадался, потому что и мы обоим по семьдесят. Только если у вас очень острое зрение, и вы заметили крошечный слуховой аппарат за его левым ухом. Несмотря на бурную молодость, последние 25 лет они прожили достойным образом. Майк дослужился до должности заведующего кафедрой изящных искусств Университета Эйвонминстера. Минстера. Он был членом бесчисленных комитетов, попечителем нескольких музеев и художественных галерей, членом жюри, присуждающего премии. Эйвонминстер, Минстер, с его насыщенной жизнью в плане искусства, музыки и ресторанов, являлся идеальной альтернативой Лондону. К тому же находился неподалеку от Рашбрука, ее родительского дома в сердце сомерсета Ее связь с деревней не ослабла. Майк знал, как много значило для нее быть рядом с местом, которое она по-прежнему считала домом. Хотя Черри никогда официально не работала, возможно, ее вклад в пенсионную копилку был больше, чем у Майка. Она была королевой Флиппинга. За минувшие 20 лет она отремонтировала 6 домов, а бриллиантом, увенчавшим корону, стал... Адмирал Хаус. Она умела увидеть перспективность самой непритязательной недвижимости, которую риэлторы и потенциальные покупатели считали убитой, темной, мрачной или просто уродливой, требующей слишком больших вложений. Чири покупала, пускала в ход свою магию и всякий раз удваивала стоимость. Никто не позарился на Адмирал Хаус, когда она купила его три года назад. Четырехэтажное студенческое общежитие на отшибе на крутом берегу реки, с заросшим садом и обшивкой из сосновых досок оранжевого цвета, с тошнотворным запахом сырости, пожарными дверями и дешевым ковровым покрытием. Черри была очарована видом на ущелье с подвесным мостом и просто влюбилась в балконы с коваными перилами на всех этажах в стиле американских плантаций. Теперь совершенно очевидно, что ее интерес к перспективному участку окупился стократ. Нынче все охотились за недвижимостью в этом районе. «Куда это Мэгги запропастилась?» — спросил Майк. «Пошла в гараж за льдом и лимонами». Майк не поинтересовался, нужна ли его помощь, но она и не требовалась. Черри с дочкой Мэгги справились сами. Команда мечты. Черри отвечала за декор и организацию, Мэгги — за еду. Холодильники внизу ломились от запасов закусок, готовых восполнить съеденное. Конечно, его помощь понадобится позже. Отвезти коробки с пустыми бутылками в центр переработки — вытереть тарелки и бокалы поставить мебель на место они стояли у окна Черри взяла майка за руку и сжала угадав его волнение будет непривычно сказал он будет хорошо все закончится к пяти и я не про сегодняшний день я имел в виду он махнул рукой указывая куда то за горизонт все будет отлично Подумай только никакой административной работы никаких Заседание кафедры, никакой аттестации. Майка сводили с ума формальности, связанные с должностью зав кафедры. Все, что и в самом деле интересовало Майка, это заметить талант и пестовать его, заставить студентов преодолевать трудности, научить их понимать ценность труда, знаний и практики, а также риска. «Одного таланта недостаточно», — повторял он им. «И те, кто его слушал и слышал, преуспевали». Среди его выпускников было много добившихся успеха как в творчестве, так и в коммерции. И Майк оставался им верен до крайности, ходил на все их частные показы и премьеры. Этажом ниже хлопнула входная дверь, послышался привет, возбужденный лай и царапание когтей по плитке на полу. Мэгги, Фред и Джинджер. «Мы наверху, дорогая!» — крикнула Черри, выпуская руку Майка. Вскоре на пороге появилась дочь, в сопровождении двух миниатюрных жесткошерстных такс. Мэгги с ее широкой улыбкой и блеском в глазах неизменно заряжала энергией любое пространство. Она была высокой, с длинными волосами сливового цвета, подстриженными каскадом и зелеными смеющимися глазами. Черри гордилась тем, что, несмотря на случившееся, Мэгги оставалась маяком света и силы. Бывали и темные дни, но Мэгги мужественно с ними справлялась. И куда бы она ни шла, Ред и Джинджер... Следовали за ней забавные шерстяные комочки всюду, вносящие хаос, шустрые, неугомонные и вызывающие симпатию всех, кто был с ними знаком. Покупка такс казалась несвоевременной, слишком скоро после похорон, но никто не мог отрицать, что собаки стали сущим благом. Они отвлекали от мрачных мыслей и даже заставляли смеяться. — Вот! — Мэгги протянула коробку, в которой лежали огромные блестящие лимоны с листиками. — Лед в морозилке! — Пап! «Ты круто смотришься!» Майк улыбнулся, довольный. «Изысканно и почтенно. Вот к чему я стремился». «И это тоже». Она обняла отца и поцеловала. «Мне пора переодеться». Черри была в футболке и в штанах для йоги. «Уже почти полдень, а гости начнут прибывать после половины первого». «Пора», — согласилась Мэйг, оглядывая стол и одобрительно кивая. «Роза еще не приходила», — сказал Майк. «Она собирала Герти». Они должны появиться с минуты на минуту. Вы не представляете, как много это для меня значит, то, что вы с мамой подготовили все это. Майк едва справлялся со своими чувствами. Черри и Мэгги приглянулись и заговорщицки улыбнулись. «Пап, разве мы допустили бы сюда кого-то чужого? Ты же знаешь». Майк щелкнул пальцами, будто вдруг что-то вспомнил. «Ах, да, двое помешанных на контроле. Как я мог об этом забыть?» стремящихся к совершенству, — поправила Черри. Есть разница между быть помешанным на контроле и просто контролировать. Вот нужно добавить льда в ванну для вина. Меги стала выпроваживать мать. «Мам, иди переодевайся, я займусь льдом». «А вот и они!» — Майк выглянул в окно и помахал. По улице шагали его внучка и правнучка. Роза плыла по тротуару в белом шифоновом платье миди с оборками и в греческих сандалиях. Герти семенил рядышком, сжимая ленточку надутого гелием воздушного шара в форме тираннозавра Рекса, который был больше ее самой. Майкл улыбнулся. В юности у него было прозвище Трекс, сокращение от названия группы Ти Рекс из-за сходства с Марком Боланом. Некоторые его друзья по-прежнему называют его Трексом. Скорее всего, динозавр — идея розы. Для нее детали были еще важнее, чем для Черри и Мэгги, но роза отличалась неординарным умом и шла своим путем. У майка до сих пор разрывал сердце при мысли что ей пришлось пережить, ведь она совсем еще девчонкой потеряла отца хотя трагедия есть трагедия в любом возрасте. Он вздохнул ему вдруг захотелось отметить события в пятером без всей этой кутерьмы. они часто собирались вместе, поскольку жили в какой-нибудь мели друг от друга, но сегодня их присутствие в адмиралхаусе значило для майка невероятно много. Его родные были для него балластом в незнакомом море. Даже в 70 Майку часто казалось, что он дрейфует в сторону скал, что его вот-вот унесет невидимое течение. Это в нем говорил художник. Он был уважаемым профессором, но чувство незащищенности его так и не покинуло. Неуверенность порой необходима, чтобы быть лучше других. Поэтому он так нуждался в поддержке близких. Черри, Мэгги, Роза и Герти. Его девочки.